Это случилось три года назад. Стояла промозглая осень. Серые тучи словно зацепились за макушки сосен, да так и остались висеть, исходя нудным дождем. Клесх или сана были в пути уже несколько дней. За это время они безнадежно вымокли, устали и извелись от гадкой погоды. Послушница тряслась в седле, мечтая только об одном — оказаться не среди чащи, а под крышей жилища. Пускай ненадолго, пусть даже без бани, только бы в четырех стенах, где не сыплются на голову дождевые капли. А под ногами нет этой раскисшей, скользкой земли с выцветшей, поникшей травой. Холодно, да еще ветер поднялся. С конской гривы скатывалась вода, Крутые лошадиные бока подрагивали, будто от озноба. Ух, как ненавидела в этот миг выученица цитадели свою злую долю. А пуще прочего наставника, который был словно из камня сработанный. Не зябнет он, что ли? Лисана ехала и злилась. Хоть бы на привал остановился, у костра покоптиться слегка обогреться, до горячего поесть. Нет же, едет, будто встрешник гонит проклятого. Пока она молчаливо негодовала, Клесх уверенно правил вперед. Они ехали и ехали и ехали, и казалось, будто дороги через чащу не будет конца. Но вот глухой лес сменился прозрачным березняком, за белыми стволами которого показался высокий чистокол из ладных бревен. Деревня. Девушка нетерпеливо поёрзала в седле. Неужто сбудется её мечта, и нынешнюю ночь они проведут в тепле? Напарятся в бане, обсушатся, постирают одежду, выспятся. Ворота Веси, которая насчитывала около двух дюжин дворов, ещё были открыты, поэтому странники беспрепятственно двинулись вдоль пустынной улицы. У избы, стоявшей всего через четыре дома от околицы, крев спешился. Его спутница удивилась, дом был хоть и добротный, но не из самых богатых, знать не старостен. Так отчего же они тут остановились? За забором разразилась истошным лаем сидящая на цепи псица. Клеск же наклонился, пошарил подворотами, сдвинул щеколду, и широкая створка поползла в сторону». Собака, до того мига рвавшаяся с привязи, увидела чужака и вдруг заплясала на задних лапах, подметая пушистым хвостом сырую землю, заскулила звонко, радостно, просяще. На лай и повизгивание распахнулась дверь избы, во двор вышла женщина, в наспех накинутые на плечи свитки. Хозяйка оказалась весен на семь постарше Лисаны, но какая пригожая! Косы темные, глаза жгучие, самостройная словно березка. Женщина всплеснула руками и со всех ног бросилась к приезжим, повисая на шее клесха. «Приехал, приехал!» — повторяла красавица, осыпая лицо крев и лихорадочными поцелуями. «Приехал! Тот и мне, который уж ночь снится, будто сорока к нам в избу залетела. Что ж так долго-то ныне?» Она уткнулась лбом в плечо обережника, не размыкая объятий. Алисана стояла в двух шагах от них, держав по поводу лошадей, и силилась протолкнуть в грудь воздух, который внезапно застрял в горле. Девушку охватило глухое оцепенение. Она смотрела перед собой и не верила тому, что видит. Следом за женщиной во двор вышла девочка, очень похожая на хозяйку дома, только с недетски строгим лицом. А потом на крыльцо выкатился паренек на бегу подтягивающей штаны. И лишь совершеннейший слепец не заметил бы сходства между отцом и сыном. Лисана слепой не была, поэтому... Она смотрела на то, как женщина и мальчонок повисают на ее наставнике, а земля под ногами раскачивалась. Девочка, вышедшая из дома, тоже приблизилась к приезжему, но обняла скупо, больше по заведенному порядку, чем от души, и стала в стороне. «Идем, идем в дом», — ласково потянула к клесха за локоть женщина. «Совсем вымок, а я ведь пирогов утром напекла, как знала». Он улыбался, потому что ему, видимо, нравилось подчиняться ее заботливому напору. Послушно следуя за хозяйкой, крев повернулся к выученице. «Идем! Что встало? Эльхит, коней расседлай!» Он потрепал жмущегося к нему мальчишку по пепельной макушке. Лиса нашла следом, чувствуя себя оглушенной, растерянной, обманутой. Изба внутри оказалась небольшая, но очень уютная. В горнице пахло пирогами и наваристыми щами. Здесь было чисто и красиво. Пёстрые половики на полу, вышитые умелыми руками тканки на лавках, расписная утварь на полках вдоль стен, стол, накрытый браной скатертью с большим блюдом румяных сдобных пирогов. Вымокшее, закоченевшее тело с порога обняло ласковое тепло. Крев привычным движением отстегнул перевязь и повесил меч на стену, где нарочно для этого был вбит гвоздь. Разуваясь, Лисана чувствовала себя чужой и ненужной. В душе всколыхнулась злая горечь на наставника, который все это время учил ее никого не любить, никому не привязываться, а сам жил иначе. Ложь. всё ложь. От первого до последнего слова. А она-то, дура, привыкла считать цитадель своим домом и почти приняла ее жестокую правду. «Проходи, проходи, милая», — вдруг спохватилась хлопочущая устала женщина и повернулась к гости. «Вот ведь я на радостях-то последнюю учтивость растеряла. Снимай одежду, я тебе чистое все дам, сухое, а это брось вон в сене, нынче постираю, бросай, бросай». Она говорила весело, оживленно, и послушница против воли залюбовалась ее пригожим и безмятежно счастливым лицом. Она давно, очень давно не видела таких открытых лиц, радостных, будто бы источающих свет. Внезапно Лисане стало стыдно за свои злые мысли, за досаду. Эта красивая женщина была такой ласковой, такой приветливой, что стало возможным понять к лесха который, как всякий бездомовый мужик, искал теплоты и заботы. «Как тебя звать Величать?» — тем временем расспрашивала хозяйка, расставляя на столе пузатые миски. «Лисаной», — ответила гостья, пытаясь скрыть неловкость за свою сырую грязную одежду и прелые обмотки. Клесх незаметно вышел, оставив женщин одних. «Ну, а меня Дариной», — сказала хозяйка, — «сына Эльхитом, а дочку Клёной». «Клёна, что ж ты срабела? Иди баню проверь, уж протопилась поди. Да холстина туда снеси. Иди, иди». Девочка со стопкой утирочных тканей послушно скользнула прочь, накинув на плечи материну свитку. Лисанна, пользуясь тем, что на нее не смотрят, быстро сняла обмотки, сунула их в сапоги и опустилась на лавку, пряча грязные ноги. «Много ли девушек в цитадели у вас?» спрашивала тем временем женщина, хлопача вокруг стола. «Нет, я одна осталась». Дарина обернулась, на красивом лице промелькнула тень. «Доля у вас», — сказала она и покачала головой. «Ну, хоть несколько денечков отдохнете». «Ты не робей только, не стесняйся. Я завтра блинов вам напеку со сметаной». При мысли о таком роскошном лакомстве у Лисаны набрался полный рот слюны. Хлопнула дверь, вошел к лесах. «Ступай, мойся, я после пойду». Дарина повернулась к обережнику и спросила. «Ты надолго ли нынче?» Он подхватил с огромного блюда пирог, откусил и ответил жуя. «Дни на пять!» — Говори, что сделать надо, где чего поправить. Хозяйка улыбнулась, ласково провела ладонью по его изуродованной щеке и сказала, — Ничего не надо, отдыхай. Лисана никогда прежде не видела, чтобы женщина смотрела на мужчину так, как смотрит на клес Ходорина. В ее взгляде было столько спокойной и незыблемой любви, словно она не знала и не видела в избраннике даже малейших изъянов. Она была счастлива, счастлива его приездом. Не всего на пять, а на целых пять дней. Она спешила сделать все так, как он любит, чтобы за тот короткий срок, который он проведет дома, обласкать его на несколько месяцев вперед. И Лисана готова была поклясться, сдобные лакомства здесь. Последние седмицы пекли часто, чтобы хозяин, если вдруг приедет, поспел аккурат к щедрому столу. Крев подхватил второй пирог и бросил его Лисане. Та поймала на лету. «Что затихло, как мышь под метелкой?» — спросил наставник. Выученица покачала головой и откусила кусочек. Она сроду не ела таких вкусных пирогов с клюквой на меду. Клесх закашлялся. Девушка вскинула глаза. Удивленно взглянула на наставника, лицо которого брезгливо скривилось. Обернулась и хлопочущая у печи Дарина. «Что?» — хозяйка подошла, мягко тронув мужа за плечо. «Невкусно?» «Грибы», — выдохнул крев указывая на начинку пирога. Дарина засмеялась. «Эльхид же любит. Что ты хватаешь все? Я ж нарочно их круглыми делаю». В ответ на эти слова Клесх притянул к себе женщину и поцеловал. Лисана покраснела, уронив взгляд в пол.